преданностью и любовью нашему шефу, другу и учителю Максиму Горькому. Часть первая. Глава первая. Разговор зав губ наробразом. В сентябре 1920 года Заведующий губ нарообразом вызвал меня к себе и сказал. «Вот что, брат, я слышал, ты там ругаешься сильно. Вот что, твоей трудовой школе дали это самое, губ совнархоз. Да как же не ругаться? Тут не только заругаешься, взвоишь. Какая там трудовая школа?» «Накурено, грязно. Разве это похоже на школу?» «Да. Для тебя бы это самое. Построить новое здание, новые парты поставить. Ты бы тогда занимался». «Не в зданиях, брат, дело. Важно нового человека воспитывать. А вы, педагоги, саботируете все. Здание не такое и столы не такие». Нет у вас этого самого, вот, огня, знаешь, такого революционного. Штаны у вас на выпуск. У меня как раз не на выпуск. Но у тебя не на выпуск. Интеллигенты паршивые. Вот ищу, ищу. Тут такое дело большое. Босиков этих самых развелось, мальчишек. По улице пройти нельзя. И по квартирам лазят мне говорят это ваше дело нораобразовская ну а что ну да вот это самое никто не хочет кому не говорю руками и ногами зарежут говорят вам бы это кабинете книжечки очки вон надел я рассмеялся смотрите уже и очки помешали я же и говорю вам бы все читать а если вам Живого человека дают. Так вы, это самое, зарежет меня, живой человек, интеллигенты. Зав губ сердито покалывал меня маленькими черными глазами, из-под ницшевских усов изрыгал хулу на всю нашу педагогическую братью. Но ведь он был неправ, этот зав губ «Вот послушайте меня». «Ну что послушайте, что послушайте?» «Ну что ты можешь такого сказать?» «Скажешь, вот если бы это самое, как в Америке». «Я недавно по этому случаю книжонку прочитал, подсунули». «Реформаторы или как там?» «Стой! Ага! Реформаториумы!» но ну так этого у нас еще нет». Нет, вы послушайте меня. Ну, слушаю. Ведь и до революции с этими босиками справлялись. Были колонии малолетних преступников. Это не то, знаешь. До революции это не то. Правильно. Значит, нужно нового человека по-новому делать. По-новому. Это ты верно, А никто не знает, как. И ты не знаешь. И я не знаю. А вот у меня это самое, есть такие в гупнар образе, которые знают, а за дело браться не хотят. Не хотят сволочи, это ты верно. А если я возьмусь, так они меня со света живут. Что бы я ни сделал, они скажут не так. Скажут стервы, это ты верно. А вы им поверите, а не мне? «Не поверю им. Скажу, было б самим браться. Ну, а если я и в самом деле напутаю?» Завгубноробразом стукнул кулаком по стулу. «Да что ты мне напутаю, напутаю? Ну и напутаешь. Чего ты от меня хочешь? Что я не понимаю, что ли? Путай, а нужно дело делать. Там будет видно. Самое главное, это самое не какая-нибудь там колония малолетних преступников, а, понимаешь, социальное воспитание. Нам нужен такой человек, вот наш человек. Ты его сделай. Все равно всем учиться нужно. И ты будешь учиться. Это хорошо, что ты в глаза сказал «не знаю». Ну и хорошо. А место есть, здание все-таки нужны. Есть, брат, шикарное место. Как раз там и была колония малолетних преступников. Недалеко. Верст 6 Хорошо там. Лес, поле, коров разведешь. А люди? А людей я тебе сейчас из кармана выну. Может, тебе еще и автомобиль дать? Деньги? Деньги есть. Вот, получи. Он из ящика стола достал пачку. — Сто пятьдесят миллионов. Это тебе на всякую организацию. Ремонт там, мебелишка какая нужна. — И на коров? — С коровами подождешь, там стекол нет. — А на год смету составишь. — Неловко так, посмотреть бы не мешало раньше. — Я уже смотрел. Что ж ты, лучше меня увидишь. Поезжай и все. — Ну, добре. — сказал я с облегчением, потому что в тот момент ничего страшнее комнат губ нархоза для меня не было. — Вот это молодец! — сказал завгуб нарообразом. — Действуй, дело святое!